почти все время плакала, недоуменно качая головой. Такое сильное душевное волнение она пережила лишь один раз в жизни. Теперь она вспомнила тот один раз, а случился он, когда она придушила своего крошечного ребенка. Куда подевались Исаак с сыном? Они и не думали зря терять время. Украв сутки или около того от сенокосной поры, Они построили на озере лодку. Вышла изрядно неуклюжая, неприглядная посудина, но прочная и крепкая, как все, что они делали. Зато теперь у них была лодка, и они могли ловить рыбу неводом. Они вернулись домой, а сено лежало все такое же сухое. Они доверились небу и выгодали, остались в барышах. Северц сказал... А мама-то, видать, убирала сено. Отец повел глазом на лук и заметил. Ага. Исаак сразу увидел, что большая часть сена исчезла. Ингер верно ушла сейчас в дом полдневать. И правильно сделала, что убрала сено. Хотя он обругал и поколотил ее вчера. А сено-то тяжелое, травная, Ей здорово досталось. «Да еще пришлось выдавить всех коров и коз». «Ступай, поешь», — сказал он Сиверту, — «а ты не хочу». Почти сразу, как Сиверт вошел в избу, Ингер вышла за дверь и, смиренно остановившись на пороге, сказала, «Будь добр, зайди в дом, поешь тоже». В ответ Исаак проворчал что-то невразумительное. Но кротость Ингер в последнее время стала явлением таким редким, что Исаак заколебался в своем упорстве. «Если б ты вколотил два зубца в мои вилы, я б скопнила еще больше», — сказала она. Она обращалась со своей просьбой к хозяину двора, главе семьи, и была благодарна, что он не ответил ей язвительным отказом. «Ты и без того довольно наработала», проговорил он. «Да куда там? Некогда мне сейчас приколачивать тебе зубцы к вилам. Видишь, собирается дождь». И сам принялся копнить сены. Должно быть, ему хотелось избавить ее от работы. Несколько минут, потраченные на починку вил, наверстались бы в десять раз, если бы Ингер пришла ему помочь. А Ингер все-таки пришла со сломанными вилами и копнила так спора, что только успевай поворачиваться. Приехал Сиверт с подводой. Все втроем они навалились на работу. Пот лил с них ручьем и воз за возом отправлялся на сеновал. Люба дорого посмотреть. Исаак же снова раздумался о высшей силе, направляющей все наши шаги от кражи Даллера до уборки целой кучи сена. А вдобавок на озере стоит лодка. После долгих лет размышлений и сборов стоит теперь готовенькая лодка на озере. «Ох, Господи!» — вздохнул Исаак. В общем, вечер вышел замечательный, поворотный пункт. Ингер, казалось, выбившаяся на долгое время из колеи, теперь снова вернулась на свое прежнее место. И всего-то для этого понадобилось поднять ее с пола. Ни один из них не вспоминал об этом происшествии. Исаак потом даже устыдился за этот далер. И деньги-то всего никакие, и все равно с ними пришлось расстаться, ведь в конце концов он отдал их Элисеусу. К тому же, разве этот Даллер не принадлежал столько же Ингер, сколько и ему? Пришло время и Исааку проявить смирение и покорность. Да, всякие бывали времена. Ингер, видать, опять поменяла свои взгляды на жизнь, опять переменилась, отказалась мало-помалу от своих благородных замашек и снова сделалась серьезной, заботливой женой и хозяйкой. «Подумать только!» что мужской кулак может сотворить такие чудеса. А и как же иначе? Дело-то касалось сильной, работящей женщины, которую изнежило долгое пребывание в искусственной атмосфере.